Хочу говорить, говорить, говорить без конца. Оставь меня в покое, Функлейст. Моя радость должна излиться, иначе меня просто разорвет на куски. Но только закрой дверь, встань на страже, оберегай меня. Пожалейте меня, мои дорогие подруги, ведь я так счастлива. И принцесса залилась слезами. «Так, знаешь, — продолжала она через несколько мгновений прерывающимся от рыданий голосом, но все с тем же возбуждением, что он понравился мне с первого дня нашего знакомства. Ему было тогда 18 лет. Он был божественно красив и так хорошо образован, чистосердечен, храбр. Меня хотели выдать замуж за шведского короля. Не тут-то было». А моя сестра Ульрика кусала ногти с досады, что вот я стану королевой, а она останется в девицах. «Милая сестра, — говорю я ей, — есть способ уладить это дело ко всеобщему удовольствию. Правители Швеции желают иметь королеву-католичку, а я не желаю отрекаться от своей веры. Им нужна покладистая, кроткая королева — Чуждая по личке. а если королевой стану я, то захочу властвовать. Стоит мне высказать все это посланникам, и завтра же они напишут своему государю, что для Швеции подходишь ты, а не я. Сказано, сделано. И теперь моя сестра шведская королева. С этого дня я начала притворяться и притворяюсь ежедневно. До сих пор. Ах, Парпорена, вы думаете, что вы актриса? Нет, нет. Вы не знаете, что значит всю свою жизнь играть роль, играть ее утром, днем, нередко даже ночью. Ибо нет человека, который бы не подсматривал за нами, не старался бы угадать наши мысли, предать нас. Мне пришлось сделать вид, будто я огорчена и раздосадованна, когда сестра, благодаря моим же стараниям, отняла у меня шведский трон. Мне пришлось делать вид, будто я ненавижу Тренка, будто нахожу его смешным, чуть ли не издеваюсь над ним, и Бог знает, что еще. И это в то время, когда я его боготворила, была его любовницей, задыхалась от упоения и счастья, так же, как задыхаюсь сейчас. Ах, нет, увы, больше, чем сейчас. Но Трэнк не обладал моей силой духа и моей осторожностью. Он не был рожден принцем и не умел притворяться и лгать, как умела я. Король узнал обо всем и по обычаю королей солгал, притворившись, будто ничего не замечает. Однако он стал преследовать Тренка. И этот красавец Паж, его любимец, сделался предметом его ненависти, его злобы. Он старался всячески его унизить, он не знал жалости по отношению к нему. Семь дней из восьми Тренк проводил под арестом, но на восьмой он снова был в моих объятиях, ибо он ничего не боится, ни от чего не падает духом. Но ну, можно ли не преклоняться перед таким мужеством? Так вот, король придумал послать его с поручением за границу, а когда Тренк выполнил его столь же искусно, сколь быстро, брат имел низость обвинить его в том, что якобы он передал планы наших крепостей и выдал военные тайны своему двоюродному брату Тренку Пандуру состоящего на службе у Марии Таразии. То был способ не только разлучить нас навеки, осудив его на пожизненное заключение, но и обесчистить его, заставить погибнуть от горя, отчаяния, гнева в ужасной темнице. А теперь скажи, могу ли я почитать и благословлять моего брата? Вот, говорят, он великий человек. А я говорю вам, он чудовище.